Глава 29 На бронетранспортер взобрался человек в камуфляже. Лицо закрыто черной балаклавой, на плече автомат, а в руках мегафон. Мгновение он помедлил, а затем объявил. «Всем выйти из машин! Руки в гору! Кто окажет сопротивление, погибнет!» Андрей Иванович увидел, как Иван выходит из машины и поднимает над головой руки а затем покосился на Людмилу, подмигнул женщине и сказал «Все будет хорошо. Веришь мне?» Она устало улыбнулась и ответила «Тебе верю». Выходим. Вагрин вооружился, покинул кабину и встал рядом с цистерной, после чего окликнул человека на бронетранспортере «Ты сам-то кто такой?» «Здесь вопросы задаю я. А если мы не подчинимся?» «Расстреляем вас из КПВТ!» «Идиот, что ли? У меня цистерна полная, шмальнешь всех накроет. Может, и успеете удрать, кого не контузит. Но лесной пожар гарантирован. Оно вам надо? Так что давай говорить!» Человек в балаклаве присел на корточки и повернул голову в сторону, словно с кем-то совещался, а потом снова поднялся и отозвался. «Мы — отряд местной самообороны, охраняем дорогу». «Ага». — подумал Андрей Иванович. — самооборонщики вы. Как же, держи карман шире и рассказывает эту сказку кому-то другому. Глухая чищеба и БТР стоит, а вокруг наверняка пера и пара пулеметов. Не думаю, что у местных селян были боевые бронетранспортеры. Народ тут, конечно, прижимистый и запасливый, но не до такой же степени. — А мы беженцы! — закричал Вагрин. — И что теперь? — «Куда направляетесь?» Промес, а затем в Кедвовом. Тогда должны провести время в карантине. Мы не против, но сомневаемся, думаем, что вы нас шлепнете. Так что лучше назад сдадим и уедем». Опять тишина. Самооборонщики или кто они там совещались, а затем на броне появился еще один человек. Его лицо было открыто, и он махнул рукой Вагрину. «Не может быть!» — промелькнула в голове Андрея Ивановича мысль. «Наемник?» В самом деле на бронетранспортере стоял наемник собственной персоны, еще один человек Шарукана. Он держался свободно и был вооружен. Следовательно, для охранников блокпоста он свой. Это хороший знак. Однако наемник человек непростой, полного доверия к нему не было и чего от него ожидать Вагрин не знал. Поэтому он продолжал держаться настороженно. А вот его старый приятель, наоборот, улыбался и позвал его. «Вага, привет!» «Узнал?» «Здорово, наемник! Конечно, узнал!» «Ты не дергайся. Сейчас к тебе люди с собаками подойдут, и если нет зараженных, отправишься в карантин». «А что, собаки болезнь чуют?» «Да, хотя и не все...» Вот у тебя в передней машине лайка, она должна больных чуять. Допустим. А карантин на сколько? На сутки. Потом поговорим. Такой расклад устраивает? А гарантии? Моего слова достаточно. А оружие отнимать не станут? Под мое поручительство? Нет. Придется довериться, подумал Вагрин и махнул наемник рукой. В таком случае договорились. Это правильно, Вага. Все равно тебя бы обратно не выпустили. А народ тут неплохой, порядочный, и заразы пока нет. Я тебя услышал. Наемник спрыгнул с бронетранспортера, а на дорогу, обогнув засеку, вышел боец в обычном армейском ОЗК и противогазе. На поводке у него была немецкая овчарка, и сначала он подошел к Ивану. Собака вела себя... Вполне дружелюбно, не лаяла и не рычала. Правда, отвлекалась на лайку, которая по-прежнему находилась в микроавтобусе и хотела выбраться. Потом проверка приблизилась к Людмиле. Снова без эксцессов. После чего настала очередь Андрея Ивановича, и он невольно напрягся. Не любили его собаки, как и он их. Поэтому общего языка с лучшими друзьями человека старший Вагрин не находил и всегда их немного опасался. Однако опять норма. Боец возыка и собака вернулись обратно. Несколько минут ничего не происходило, а потом деревья слева от дороги медленно сдвинулись с места и появился объезд вокруг блокпоста. Хитро придумано. Вагрин только сейчас заметил, что деревья подпилены и сдвигаются талями. «По машинам!» — отдал команду боец в маске и добавил. «Двигайтесь по дороге! Через 350 метров поляна возле ручья. Там вас встретят!» Вагрины и Людмила выполнили указания, проехали по маршруту и вскоре оказались в карантинной зоне. Это была обнесенная колючей проволокой поляна, своего рода полевой лагерь, в котором уже были постояльцы. В ряд стояли шесть легковых автомобилей и рядом палатки. А первым человеком, кто встретил Вагриных, оказался Андрей, тот самый мужик, который требовал у них на дороге бензин. «Какие люди!» Мужик развел руками. «И вас сюда занесло, Богатеев! А мы вашу компашку только сегодня недобрым словом вспоминали!» За его спиной стали собираться другие мужики. Все были настроены недружелюбно. Они уже забыли, что вагрины поделились с ними топливом и запомнили только то, что они угрожали оружием и уехали. А еще мужички считали себя старожилами, с которыми новичкам нужно считаться. Поэтому Андрей Иванович услышал. Теперь-то они без стволов, можно навалять. Козлы! Под стволами нас держали! Сейчас разберемся. Сейчас сам все отдаст и бензин, и жратву, если есть. Небольшая толпа, человек десять, зашумела и стала приближаться. Намерения у сторожил были самые недобрые, сомневаться в этом не приходилось, и Вагрин, потянув с водительского сиденья автомат, спокойно сказал «Назад, шакалы». Мужики моментально потеряли к Вагрину интерес, заткнулись и стали расходиться. Остался только Андрей, теска, и он растерянно развел руками, а потом спросил. — Чего это у вас оружие не отобрали? — А у нас тут подвязки есть. Понятно? — Да. — он кивнул и собрался уйти. — Стоять! — бросил Вагрин и приблизился к нему. — Встаю! — мужик замер. — Кто здесь старший? — В лагере? Да пока меня временным комендантом назначили. А над тобой кто? В лесу бойцы сидят, снайпера. Если что нужно, к ним обращаюсь. А кто они? Не знаю. Сказали самооборона. Остановили нас и сюда отправили. Мы подчинились. Все равно больше ехать некуда. Давно здесь сидите. А как ты нас заправил, так сюда и поехали. Большая часть по трассе помчалась, а мы решили в лес поближе к природе. — Жратву дают? — Нет. Вода из ручья, а дрова на опушке там уже напиленные лежат. Подходи и бери. — Как долго продлится карантин, вам сказали? — Сутки. Ну уже вторые пошли. Лесников спрашивал, почему задержка. — Ага. Только они ничего конкретного не сказали, а потом велели ждать еще сутки. — Понятно. Свободен. Мужик удалился, а Вагрины и Людмила собрались возле буса, поговорили и разбили собственный лагерь. Нарожон решили не лезть и подождать сутки, а потом получить объяснение от наемника. Разумеется, если он не соврал и не подставил своего бывшего подельника. Все просто. Но при этом нужно быть настороже и не расслабляться, как обычно. Возле микроавтобуса Вагрины развели костерок, и Людмила стала готовить обед. Продуктов хватало, и женщина решила сварить кашу. Вода закипела быстро, и она бросила в котелок крупу, а когда она сварилась, добавила пару банок тушенки. После чего над лагерем поплыл одуряющий вкусный запах, и сторожилы засуетились. «Смотри, дядь!» Андрей Иванович, который в ожидании обеда проводил инвентаризацию того, что есть в бусе, позвал племянник. Старший Вагрин выбрался из салона и посмотрел, куда кивком указал Иван. Беженцы собрались в кучку и наблюдали за ними. Судя по всему, они уже давно не ели, а рядом с ними, дергая отцов и матерей, крутились дети. «Как думаешь, попросят поделиться продуктами?» — отвернувшись, спросил Андрей Иванович. «Обязательно», — усмехнулся Иван. «И не постесняются? Ведь только что угрожали». «Сейчас стеснения неуместны. Голод не тетка, а у них дети. И что, скажешь, стоит с этими шакалами делиться?» Придется, они ведь не сами придут, а детей подошлют. А как отказать ребенку? Ты, наверное, сможешь, а у меня кусок в горло не полезет. Вот только не надо из меня монстра делать. Вагрины замолчали, и вскоре Людмила позвала их обедать. Они расположились таким образом, чтобы видеть остальных беженцев, и Андрей Иванович заметил, как две женщины толкают в спину детей мальчик лет восьми, и двух девчонок, не старше десяти. После чего дети робко приблизились к костру, и одна из девочек позвала Людмилу. «Тетя?» — Людмила вопросительно кивнула детям. «Вам чего? Нам бы покушать. Не ели давно. Пожалуйста!» Женщина посмотрела на Андрея Иваныча и он сказал. «Собери им немного». «За ними другие придут», — предупредила женщина. «Знаю». Людмила отвлеклась от обеда и быстро собрала детям продуктовый пакет. Несколько пачек печенья, пачку чая, килограмм сахара, килограмм шоколадных конфет, три кило рисовой крупы и десяток порций лапши быстрого приготовления. Дети потащили пакет взрослым, которые моментально поделили его между собой, а два мужика даже подрались за пакет риса и рассыпали его. В общем, все происходило примерно так, как вагрины и предполагали. И это сейчас, когда с людей еще не слетел налет цивилизованности. А что будет через год или два, а через пять? Наверняка все вернется на круги своя. Сильные и ловкие на вершине, а не приспособленные к жизни обыватели окончательно скатятся вниз. До наступления темноты беженцы еще два раза поцелали к детей, но этим уже ничего, кроме парочки бутербродов, не перепало. А потом Андрей Иванович подозвал своего теску и показательно его избил, после чего велел никому не приближаться. Больше воспитательных бесед не понадобилось, и дальнейшее пребывание в лагере прошло без эксцессов. Ночь пролетела быстро, хотя выспаться вагренным не удалось. С вечера до самого утра в лесу кто-то валил деревья, жужжали пилы и тарахтел движок. А потом появились хорошо вооруженные самооборонщики и выпустили из лагеря всех, кто находился в нем до приезда Вагриных, которые остались одни. Оставалось дождаться наемника, и он появился ровно в полдень. Пришел один, поприветствовал Андрея Ивановича, Людмилу и Ивана, каждого по отдельности, а затем спокойно присел возле костра, положил рядом АКМ и обратился к старшему Вагрину. «Рассказывай, Вага!» Что ты хочешь узнать? Для начала, как сюда добрался и какие у тебя планы? Краем глаза Андрей Иванович заметил, что в лесу еще два человека, которые прикрывали наемника. Однако непосредственной опасности он не чувствовал и выложил подельнику все как есть. Ну, почти все. Кратко и без особых подробностей. А дальше сам стал задавать вопросы. Кто же Шарукана сдал? Наемник равнодушно пожал плечами. Наверное, сейчас это уже не важно. Главное, не я и не ты. Другое интересней, кто сейчас в его бункере живет, и наши харчи жрет. Какой-нибудь наглый тип при погонах. Я тоже так считаю. А ты сюда как попал? На самолете, наемник усмехнулся. Когда колонну стали расстреливать, я в лес рванул. Ушел чисто, меня не догнали. Выбрался в безопасное место и на частном самолете улетел в Питер. Оттуда в Ижевск и автомобилем в Сыктывкар. Там знакомые были, помогли перебраться в Ухту, и я попал в неприятности. Про чему все уже знали, поэтому главные местные воротилы слились. В городе ввели особое положение, и через пару дней начались разборки. Кто к криминалу близок, в одну сторону, менты и чиновники — отдельно, а военные — третья сила». «Кто, где и чей, вообще непонятно. Начался замес, все хотели власть перехватить, и я оказался вместе с вояками. Им быстро наваляли из города, немногие ушли, и они забрались в тайгу, кто уцелел. Я с ними и теперь помощник начальника штаба местной самообороны». «И что, в городе реальные бои были?» «Да, правда, локальные». Армейцев здесь мало, в основном приезжие, и потому они огребли. А братва с ментами и чиновниками задружила. Наверное, свою республику теперь создадут, если от чумы не передохнут. Деревни на реке они пожгли. Да? Зачем? В Погошске чума началась, его первым сожгли. Потом в Парамесе что-то обнаружили, а другие поселки уничтожали уже по инерции. Как и окрестные деревни. Поймали мы тут недавно одного чистильщика, так он сказал, что они создают безопасную зону. Город контролирует, и этого им хватает, а независимых вокруг станут давить сразу и жестко. Ясно. Но непонятно, зачем ты в эти края подался. Все просто, Вага. Как и ты, я на бункер Шарукана нацелился. Не зная координат... Я надеялся их узнать. «Как?» «Очень просто. Строительство велось, техника поставлялась, дороги и посадочные площадки для вертушек должны быть. Вот и подумал, что доберусь до Норьян-Мара, а там будет легче. Но не получилось. А ты координаты знаешь?» «Знаю», — Андрей Иванович кивнул. «А как планировал добраться до бункера?» «По Ижме». Печору, а оттуда в Цильму и по берегу прогуляться до места. Кстати, как тут с лодками? Никак. Почти все чистильщики спалили или в город утащили. Остались только моторки, пара штук, но их никто не продаст и не отдаст. И какие у тебя мысли? Предлагаю вам вступить в самооборону. Что взамен? Бензовоз придется отдать, как взнос за безопасность. А бус, продукты, снаряжение и все оружие, какое есть, останутся у вас. Бус тоже могут отобрать? Могут, но не сейчас и не у вас, если вы в обойме. Пока будете со мной, я группу разведки собираю, а дальше посмотрим. Глядишь, у городских катер отобьем или вертушку украдем. А в городе есть вертолеты? Вчера один видел, над рекой прошел. Значит, есть. А потом? Потом, Вага, отобьем бункер и заживем, как люди. Ты да я, да мы с тобой. И рядом те, кто нам нужен и полезен. Вровень встанем и свое не упустим. Все, как покойный Шарукан мечтал. Как тебе такой расклад?» Наемник протянул Андрею Ивановичу руку, а он сначала покосился на племянника, который сидел рядом. Иван еле заметно кивнул, он по-прежнему признавал в нем старшего, и только после этого Вагрин пожал ладонь наемника, а затем сказал. «Меня все устраивает. Записывай нас в самооборону. Только сначала расскажи, кто здесь главный и какие у вашей самообороны планы. А то ничего не понятно, и первое впечатление, что в глуши собрались те, кому больше некуда бежать. «Все расскажу и покажу, но ты недалек от истины». Здесь действительно прибежище отверженных. Впрочем, вскоре сам все увидишь. Поехали отсюда».